как выяснилось, что Шипшандар не фамилия, а профессия. Неподалеку от перекинутого через Босфор Галатского моста, напротив фантастически красивой мечети Ахмеда с нацеленными в небо шестью сверкающими минаретами, почти рядом со старинным дворцом султана, у причальной стенки Арнавудкёя Место стоянки яхт, катеров и разной плавучей морской мелочи слегка покачиваясь стоял кое-как пришвартованный опричник. На причале замерли четыре автомобиля, украшенных разноцветными английскими текстами. По одному шла надпись «Полиция иммигрейшн», по второму «Санитарный контроль», по третьему «Служба таможни Турции». Четвертая машина, небольшой автофургон, стояла чуть в стороне и была снабжена надписью «Агент Шипшандер Яцек Штур, Стамбул, Галатасарай» и номера телефона, телефакса и телекса. На палубе опричника в испуге замерли Арон и Василий, а с причала, перебивая друг друга, на них одновременно орали на отвратительном английском языке три представителя турецкой власти. Они в бешенстве потрясали документами арона и Васи, угрожающе размахивали руками, вращали глазами, брызгали от ярости слюной и даже топали ногами от возмущения. Повторяя за каждым из троих турецких чиновников его интонации и жесты, точно так же вращал глазами, размахивал руками и топал ногами, толстенький человечек с большими висячими усами. Правда, надо отдать ему должное, орал он по-русски и с откровенно польским акцентом. Он почти синхронно переводил все, что вопили полицейский, таможенник и санитарный контролер, не упуская возможности расцветить фразу русским матом и кое-что вставить от себя лично, совершенно нормальным голосом. Выглядело это примерно так. «Почему вы не связались с администрацией порта по 16-му – вопил представитель миграционной полиции по-английски, как и положено разговаривать во всех портах мира. «Что же вы, так вашу мать, не дали радиослужбе порта?» – с абсолютно точными интонациями полицейского по-русски кричал толстячок с усами. «На каком основании вы не взяли лоцмана?» – орал таможенник. «Что же вы, мудаки лоцмана, не взяли?» воспроизводил Толстяк. Так как никому из троих представителей власти ответы Арона и Васи были не нужны, то вопросы летели один за другим. Где ваш флаг? Что это за таможенная декларация? Где ваше санитарное свидетельство? Почему отсутствует судовая роль? Где табако и провижен лист? Почему нет свидетельства о дератизации? Тут впервые Арон переселил страх и пожал плечами. А это еще что такое? Ахуй его знает, беспечно сказал усатый. Я здесь уже семь лет каждый день про это говно слышу и никогда не видел. И вообще у вас нет визы, завизжал полицейский, потрясая паспортами Арона и Васи. И вообще у вас нет визы с визгом повторил Толстяк по-русски и совершенно спокойно в полголоса сказал «Тоже ниц Грознево. В смысле ничего страшного». «Господи, что же делать?» – растерянно спросил Вася. «Дать им по пять долларов», – сказал Толстяк. «Может, больше дать, а?» – тревожно спросил Арон. «Ты мне здесь цены не поднимай», – рассудительно проговорил Толстячок с усами. «Ты уплыл, а я остался. Мне еще здесь жить и жить. Быстренько, хлопцы, по пятерке каждому». Полицейский, таможенник и контролер продолжали топать ногами, орать уже безо всякого перевода. Но как только Василий вытащил трясущейся рукой из кармана деньги, на причале наступила мертвая тишина. «У нас только двадцатки!» – растерялся Василий. «Давай сюда!» И толстяк протянул руку через борт яхты. Василий отдал ему 20 долларов, толстяк спрятал их в бумажник, а из заднего кармана брюк вынул пачку однодолларовых бумажек. Специально держу для таких случаев. Он обстоятельно отслюнил пять долларов полицейскому, пять таможеннику и пять дал представителю санитарного контроля. И пятерочку мне за перевод. Окей. Так легко и весело сказал толстячок с усами, что Вася и Арон только благодарно закивали головами а с тремя представителями турецкой власти произошла поразительная метаморфоза. Приветливые улыбки радушных хозяев, радостно потрясенных приездом дорогих гостей, сияли на их лицах. Все трое, как по команде, расселись по своим машинам. Таможенник с санитарным контролером тут же уехали, а полицейский приоткрыл дверцу машины и что-то ласково спросил у Арона и Василия по-турецки. Он спрашивает, откуда у вас эти ножи и черные шапочки с желтым иероглифом, перевел толстячок. Только Арон открыл было рот, чтобы ответить, как Вася незаметно наступил ему на ногу и быстро сказал, «В Одессе их на каждом углу продают». Полицейский внимательно выслушал перевод толстяка, медово улыбнулся Арону и Васе и тоже укатил. «Но так». Едно Полова справы юж Золотвена», – потирая руки по-польски, сказал усатый поляк. «Я говорю, пол дело сделано. Приступим ко второй части». «Погоди, мужик», – сказал Арон. «А ты сам-то кто будешь?» «Я Шипшандр». «Еврей?» – Василий улыбнулся ему как своему. «Нет, поляк. А что?» «Да так, ничего, ты не обижайся». Я, например, Рабинович, он еще до недавнего был Рабиновичем, Вася показал на Арона. Я думал, Шипшандер тоже еврей. А Боцман, Лоцман и Кацман – это уже три еврея? – рассмеялся Толстячок с усами. шипшандер морской агент по снабжению, а зовут меня Штур Яцек Штур.